Глава 22. Амра Подвиг трудное обращение чтимый миром завершил, и своим глядящим сердцем был к нерване наклонен. Он покинул Раджа Григу, в цвет бегонии пошел. Он пошел в потали путру, как летит к цветку пчела. По прибытии вошел он в знаменитейший черток. Дом Бегонии он звался, Светлый замок Потали. Этот град, Потали Путра, пограничный город был. Защищал пределы царства и вздымался, как оплот. Правил царством этим Браман, что Писание изучил. И владел великой славой, и приметы узнавал. Что к покою или к несчастью Выстает, как тайный знак? он смотрящим оком видел и разумно разбирал. В это время царь Магадхи известил его, что пон в усиление покоя город рвами окопал, и окопы эти виде, чтимый миром, возвестил, что благая воля духов сильный городу оплот. Был обрадован правитель, будь он принес дары, чтоб закон почтен был правой вместе с общиной его. За ворота городские Будда вышел, и пошел он к реке могучей Гангу, чтобы воду перейти. И правитель из почтения перед Буддой повелел, чтобы имя Гаутамы было имя тех ворот. Между тем народ окрестный собирался у воды, приносил он приношение, чтоб молитвенность явить. Предлагал и тот, и этот разукрашенный челнок чтобы реку, пересекши на другом быть берегу. Чтимый миром, видя лодки, их несчетное число, не желая даже вида предпочтения явить, вмиг один духовной силой, чтоб не ранить столько душ и себя, и сон, мы множеств через реку перенес. В этом он означил притчу, светлой мудрости ладья все живое, что есть в мире до нирваны донесет. Весь народ, занявший берег, вскликнул голосом одним. Дивным бродом Гаутамы это место нареклось. Как ворота Гаутамы всем известны через века, так до брода Гаутамы каждый будет доходить. Дальше шел владыка мира. К он пришел и держал к народу слово, много душу набратил. И до на дики дошел он. Много было там смертей. И пришли друзья умерших, чтобы Будду вопросить. Где умершие родные? Наши где теперь друзья? За оконченную жизнью где родиться должно им? Будда, зная цепь деяний, каждый случай различил. И у дела означая, он согласно отвечал. Шел он дальше, к Вайсали. И, вступивший в город тот, он в саду прохладном Амры задержался на пути. Амра, имя, ее блуждало в восхвалениях людей, наклонилась сердцем к Будде и пошла в цветущий сад. В свите женщин проходила, побеждая красотой. Зачарованно глядели те, что видели ее. Сама сдержана, спокойна и надев простой наряд. Так по саду проходила Амра, ведомая всем. Бросив пышные одежды, благовония и цветы, Добродетельно ступала, приходя в тенистый сад. Так разумное приходит долг молитвы совершить. Так горит на небе Дева неземною красотой. Будда издали увидел приближение ее. Слово к верным обращая, так он проповедь держал. Эта женщина сияет несомненной красотой. Чаровать она способна и молитвенных людей. Так храните ж память, Мудрость ум ваш доскует. Это слово говорю вам, все запомните его. Лучше в пасти быть у тигра Или на плахе палача, Чем быть с женщиной вместе вожделению служа. Тайность чары сделать явной Это мысли ее всегда. Чаровать, сидит, стоит ли, или проходит, или спит, если даже на картине рисовать ее должны. Хочет чары все означать, чтоб смущать сердца мужчин. Как же вам оберегаться тем, что будете всегда и в слезах ее, и в смехе видеть собственных врагов? Враг ваш нежное то тело, наклоненное вперед. И протянутые руки, и волна ее волос. Это вражеские сети, чтобы сердце уловить. И распутаны те пряди, чтоб запутать ум мужской. Как же более должны мы красоту подозревать, Распростершую любовность, изучившую себя? в миг когда она являет очерк тела своего И болтает говорливо, дремлет глупый ум мужской. И тогда, какая смута, Коль раскрашенный тот лик Скроет скорбь непостоянства, Шаткость, тень, нечистоту? Если будешь ведать это, Все, хотя и не умрет, И тогда твой разум ясный Девы неба не пленят. Все ж могучая сила Хоти В человеческих сердцах, Лук да будет наготове С напряженной тетевой. Стрелы мудрости точите, да не будет пуст, колчан, Светлым шлемом правой мысли Да покроется чело. Пять врагов сражая упорно, В пять желаний метка цель, Чтоб не смели подступиться И сознанием завладеть. И железом раскаленным Лучше вырвать вам глаза, Чем на хитрый женский облик С вожделением смотреть. Сила хоти умту манит, Манит женская краса, Проживешь и не увидишь, и пойдешь дорогой злой. Между хотью и предметом есть неравенство границ. Это два вала пред плугом, но не равны херму. Вместе тянут плуг тяжелый, но один его влечет, а другой идет для вида, обуздайте же сердца. Так сложилось это слово, чтобы верных уберечь. Между тем к владыке Амра, не смущаясь, подошла. В ней горело сострадание, сердце жалости полно, и подумала, что рощу примет в дару над нее. Самосдержанно и ясно, перед Буддой преклонясь, тут у ног владыки мира место выбрала она. Он сказал, «Твой облик скромен, безыскусственен наряд». Ты юная и ты богата, ты красивая и умна. Чтоб с подобными дарами сердцем так принять закон, это редкостное дело, трудно в мире отыскать. Коль мужчина копит мудрость через рождение вновь и вновь, он закон охотно примет, это можем видеть мы. Но чтоб женщина, чья мудрость, как и воля коротка, столь объятая любовью обратилась, трудный шаг. На мужчине вся забота, Сила он и радость он. Лика женщины да миним, Сердце в правом соблюдем. Амра слушала владыку, В сердце радость возросла, Мудрость мысли в ней окрепла, Озарение свет горел. Образ женщины душою, Отвергая от себя, Гнет желание, не спровергла, Мыслям чистым предалась все ж свой женский лик хранила, ибо связан был он с ней, и молитвенно сказала перед Буддой, преклонясь. О, владыка, в сострадании мой смиренный дар прими, пусть в неведении я темном, в том обед моей души. И ее сердечной зная, Будда принял этот дар, и душа ее сияла в полной радости своей.